благодарности. Роман этот начался для меня в далеком 1989 году с неожиданного телефонного звонка. Незнакомый человек, судя по голосу, пожилой и интеллигентный, спросил не я ли Питер Джеймс, писатель. А затем продолжал «У него имеется абсолютное доказательство бытия Божьего». И ему было сказано, что писатель с таким именем поможет ему добиться, чтобы это доказательство восприняли всерьез. С этого телефонного звонка началось для меня путешествие длиной в 28 лет. Я хотел понять, что можно считать здесь абсолютным доказательством, и если такое доказательство возможно, каковы будут его последствия для человечества. За эти годы я разговаривал с людьми самых разных вер, жил в греческом монастыре, пытаясь понять, в чем состоит истинная вера монаха, а также имел немало содержательных и ценных бесед с учеными, философами, богословами и священнослужителями всех уровней. На протяжении последних четырех лет мы с моей женой Ларой встречались и разговаривали со множеством людей, в том числе с видными учеными, и всем им задавали одни и те же два вопроса. Что они сочли бы абсолютным доказательством существования Бога? И каковы были бы последствия такого доказательства? Те же вопросы задавали мы и убежденным атеистам, спрашивая, что могло бы заставить их изменить свою точку зрения или хотя бы поколебать их уверенность, как случилось в 2004 году со знаменитым атеистическим мыслителем Энтони Флю. «Сколь многим хотел бы я выразить благодарность за то, что эти люди уделяли мне время и вступали со мной в дискуссию, но прежде всего назову троих» без которых не было бы этой книги. Первый из них – Доминик Уокер, бывший епископ Рейдинга и Монмута, который, сам того не зная, впервые зародил во мне идею написать эту книгу. Второй – мой друг Кен Олвен. Он помогал мне так много и такими разнообразными способами, что его помощь не перечислить и не описать. Наконец, третий – Дэвид Гейлор, чей неустанный труд и внимание к деталям стали для меня поистине бесценны. Сердечно благодарю за помощь в богословских вопросах доктора Дениса Александра, Радеевский институт науки религии, его преосвященства епископ Ангеалоса, Квари Мухаммада Азима, кавалера ордена Британской империи Верховного имама Макках Масджид, настоятеля и монахов горы Афон, профессора Эндрю Брикса, Эндрю Гослера, члена Королевского общества, достопочтенного Полу Хекуда, профессора Руми Хасана, Роджера Холмана, профессора сэра Коллина Хамфриса, отца Рафаэля, настоятеля монастыря Святого Гуго, его высокопреподобия Ричарда Джексона и епископа Льюиса, отца Джона О'Лири, Равви Натана Леви, профессора Саймона Конвия Морриса, члена Королевского общества, профессора Джона Ленокса, профессора Арда Луиса, Алистера Макграта, члена Королевского общества искусств, профессора Абиды Насир из Университета Эмиратов, Эми Орьюинг из фонда Закриаса, Нити Палана, попечителя Незденского храма, Джека Палмер-Уайта, советника архиепископа Кентерберийского по работе с общественностью, Хиллари Пейтл, преподобного Джона Полли Кингхорна, рыцаря-командора Ордена Британской империи члена Королевского общества, Майкла Рамсдена, директора Международного отдела международного служения Рави Закриаса и содиректора Оксфордского центра христианской апологетики. Дэвида Рояла, Джасвира Синга из городских Сикхов, преподобного Иша и преподобную Айрин Смейл, Рио Саммерса, профессора Лайонел Тросенко, преподобного Марка Таунсенда, Хлою Тротман, его высокопреподобие доктора Мартина Уорнера, доктора философии, епископа Чичестерского, его преосвященство преподобного Джасина Уэлберг, епископа Кентерберийского, профессора Боба Уайта. Также сердечно благодарю за помощь в общих вопросах Сьюза Нансел, Мария О'Брайан, Тифани Брит Дарлин, Марка и Дебби Браун, Даниэлу Браун, Линду Бакли, Роба Коэна, Джейн Диплок, Марсин Диплока, Джейсона Эджа, Питера Фолдинга, Ларри Финли, Аннабелл Голсуорси, Дэвида Гейлера, Джека Гейлера, Джейн Гринбинг, Анну Лизу Хэнкок, Кристофера и Джилл Хейс, Джеймса Ходжа, Тома Холмвуда, Марка Джонсона, Питера Джонсона из криминалистической лаборатории LGG, Рэшел Кенчингтон, Ричарда Кербаджра, Патрика Лаэза, Китти Логан, Ника Лома, Сару Мидл, покойного сэра Патрика Мура, Сьюзан Опай, Кенна Оуэн, Рэя Джулиан Квигли из криминалистической лаборатории LGG, Нендрю Ритца, Роса Бартлета, Даниэла Селтера, Сьюзан Хсендан, Хеллен Шенстон, Джеймса Симпсона, Джеймса Стейтера, Гая Суэйленда, Джалин Томас из Криминалистической лаборатории LGG, Мэтта Уэйнрайта, Мартина Уэлша, Арни Уилсона и моих замечательных агентов и издателей. Эммануэлу Анакум, Изабел Диксон, Джулиана Фридмана, Хетти Грюневальд, Джеймса Пьюзи, Конрада Уильямса, Джонатана Эткинса, Сару Аратаун, Анну Бонд, Уэйна Брукса, Джеффа Дюфилда, Стюарта Дуэра, Клэр Эванс, Энтони Форбс Уотсона, Люси Хайнс, Кэти Джеймс, Даниэла Дженкинса, Сару Лойд, Натали Маккорд, Алекса Сондерса, Джереми Тревейтена, Шарлотту Уильямс. Но больше всего благодарю мою жену Лару, которая с самого начала верила в эту книгу. Она стала для меня нескончаемым источником мудрости а без ее непоколебимого энтузиазма этот проект не был бы закончен. Для меня данная книга стала самой нелегкой. Просто по сложности выбранной темы и объему материала. Но в то же время помогла мне узнать очень много нового. Я бесконечно благодарен Ларе и всем, чьи имена здесь перечислил. Прошу прощения, если кого-то упустил. Источники, которыми я пользовался при создании этой книги. «В Боге мы сомневаемся», – Джон Хамфрис, Слепой часовщик, Ричард Докинс. Бог, как иллюзия, Ричард Докинс. Кто создал Бога? Равиза Криас и Норман Гейслер. Кто создал Бога? Эдгар Эндрюс. Могильщик Бога? Джон Чей Ленокс. Бог и Стивен Хокинг, Джон Чей Ленокс. Есть Бог, Энтони Флю. Почему Бог не уходит? Алистер Маград. Изобретение вселенной. Алистер Маград. Дарвин и Бог, Ник Спенсер. Библия. Божья частица, Леон леддерман и Дикторези. Существует ли Бог Г. Кюнг и Э. Квин? Книга, которую вам не посоветуют в церкви, Тим Лидом. Без апологетики, Фрэнсис Спаффорд. Тайна тайной вечери, Колин Хамфрис. Об авторе. Бесспорный литературный талант и ответственность перед читателями ставят Питера Джеймса в один ряд с современными классиками жанра Элизабет Джордж, Джоном Гришемом и Дэвидом Балдачи. Писатели отличают потрясающее знание приемов криминалистики, которое оказалось востребованным английской полицией. Питер Джеймс является ее консультантом и, по собственному признанию, маньяков и убийц видит чаще, чем честных граждан. Питер Джеймс – один из лучших британских авторов в остросюжетном жанре. Ли Чайлд. Выступая на территорию блокбастеров Дэна Брауна, и атеисты, и верующие найдут пищу для ума в этом эпическом произведении, завоевавшем весь мир. Гардиан. Король детектива выступает в роли чудотворца sandy Экспресс. В абсолютном доказательстве достаточно крутых поворотов сюжета а также поводов для раздумий над очень важными вопросами существования. Дэйли Экспресс На этом книга Питера Джеймса «Абсолютные доказательства» объявляется прочитанной. Текст читал Михаил Тулопов. Всем добра и приятного прослушивания.